Единственное, что тогда не нравилось Безбородько, так это официальный титул гетмана. Для чего писать его светлость, когда есть вековечная его ясна вельможность? Всё же верно кто-то укусил гетмана. И с такой персоны портной может выкроить что угодно, даже чёрта. С чего это я о нём? и передернул причами, словно в них клеймами впивались бурколы ярмарочного нищего, сгинтие паскудные. По крыше нестерпимо как выстрелы застучала первая дробь града, но скоро оно тих. Туч подумало, подумало о чём-то, да и понесла своей торбой стороной, и в них стали замирать грозы. На подворье шурша сохлым крылом начал падать хромой ворон. Вот он коснулся земли и боком запетлял корытцам, из которых ели куры. Когда-то он рвал на куски курятину, а теперь крадёт куриные объедки. Отгоняя призраки прошлого, магазинник задул свечу и зашаркал на другую половину хаты, где, разбросавшись, отлёживался его крепкотелый, взлохмаченный волокит. Ох и охочий он у него до да девчат. Одоработы ленивый, как церковный ворот. Из-за лени уже из второй конторы выгоняют лодаря, а он и ухом не чешет. Днём бездельничая лясы точит с подёнщицами, а вечером бежит на село к девчатам, и всю свою изворотливость убивает на ухаживание. А кто же должен думать о выдвижении? Правда, молодой хмель должен перебродить, но что из этого брожения получится? Услыхав скрип дверей, Стёпочка с трудом продрал глаза, потом сделал кислое выражение лица и зашелестел жёлтыми мельничками ресниц. От старый лунатик. И сам не спит, тоlчётся словно бес в лотаках и другому не даёт. Вставай, вставай, дрямола, хватит терять время. Время делает деньги, а погода сена. К чему такая спешка, просоняй ворчит стёпочек. Ещё и черти на кулачках не бились. А ты в пекле слонялся, что такое огородёшь? не сердится отец. Вставай, хватит в постели валяться, не улёживайся, как гнилушка. Кто лежит, тот не упадёт. Лентяй открывает подресницами недовольную жидковатую синьку, пятерней поправляет взлохмаченный чуб. Чего вам? Медо сбор ждет нас. Будем из дуплянок соты подрезать. Снова придется пчел выкуривать серой. Чертом скривился Стёпочка и кашлянул, словно уже давился бесовским смрадом серы. Но отец не рассердился и спокойно сказал: попробуем выгнать пчел в роиницы. От перекусим зайчатиной, да и к сладкой работе. Зайчатина с начинкой оживился Стёпочка, который никогда не жаловался на аппетит. Ну как всегда, Василина с вечера готовила, а она ведь так готовит, пальчики оближешь. Чадова вспомнила пышнотелую вдовицу. которую женщина за глаза прозвали бесстыжей, чежиковато глянула на отца, хмыкнула, что-то себе поднесла и с неохотой начала выползать из складок широкого чуть ли не задаром вымененного одеяла. Ну зайчатино, так зайчатино. И хвотал же он эту зайчатину, как в мешок бросал. Смотри, Брюх набьёшь словно бочонок, не выдержал отец. Не вашим ногам его носить, небрежно отмахнулся рукой стёпочка. После завтрака, надев сетки, они уже возились у старых дуплянок, которые стояли на бездонках и насквозь пропахли мёдом, воском и лесными травами. Оно бы можно было перейти только на ульи, но неприхотливые дуплянки тоже давали прибыль. И иногда переносили магазинника в далёкое детство на пасеку отца, который зимой и летом ходил в кожухе, так как после ранений всегда зяб. Тогда в душе Семёна не было ни теперешнего поскудства, ни тревоги, ни страха, Чего бы он только не дал, чтобы снова вернуть детство и неторопливые годы родителей, потому что в свои теперешние года и в те, что придут, ему нет и уже не будет утешения. Он свой век как по кочкам проволок. Да и осталась от него в душе одна пустота. Исцели меня, Господи, ибо встревожились кости мои, и душа встревожилась моя. Вот хоть пивучее основание пчелы, да её поживо немного утехамирит её. А поживу небесная скотинка приносила исправно, и научился он от отца присматривать за нею и весной, и летом, и осенью, а на зимовку оставлял только молодых сентябрьских пчёл. Не успел магазианник вырезать ножом колодачом соты до первых снозий палочек, которые их поддерживают. Как от жилия послышался ляск цепи и неистовый лай блохастой овчарки, что глушил пчелиное жужжанье лиры и голос лирника: "Мы мораю проходжу, горько плачу и тужу, ой горе, горе нам превеликое". Со дворища царая где рассыхались старые вазы и мажары, то ли приглядываясь, то ли принюхиваясь ко всему, шёл на пасху тот самый нищий, которого магазинник увидел на ярмарке. Засаленный блин его картуза поджаривался на непокорных рыжевато-серых патлах, а заросшее волосами лицо, хрищеватой настище и желтоватые мерцающие словно усовые глаза предвещали что-то недоброе. такому больше подходить ночью лошадей красть, чем лирой выманивать копейку. Пришелец подошёл к магазинникам, еле-еле кивнул головой и как столб молча стал на краю задернелого сада, ожидая, пока на него обратят внимание. Чего тебе, божий человеч? неприязненно спросил лесник. Видишь, люди работают. и поднял куцыватые руки, с которых уже тягуче стекал мёд, с утонувшими пчёлами и ячейками изломанных сот. Я подожду людей, у меня время есть. Вот, вставьте донышко в дуплянку, тогда погомоним, многозначительно даже насмешливо молвил пришелец, опустил на глаза синеватые облысевшие мешки век, полез лопатистой ржавой рукой в карман вынул сигарку, бросил в рот и начал перекатывать её из угла в угол. Леснику показалось, что он где-то слышал этот голос, где-то видел такую же игру с сигаркой. Нам старче некогда точить лясы, рыщнуровывает губы стёпочка и из-под лобья оглядывает торбешника. Хоть у нас залижального хлеба нет, да какую-нибудь краюху вынесу, проведу от собаки и едите себе с Богом. Теперь уже пришелец одной желчию посмотрел на Семенова отпрыска. Да и вижу не по гадам мастерный язык. Что ж не вижу, тебе может за похождениями до гульней и нет времени для меня. А отец, надеюсь, найдет. Смачно затянулся. пустил дым над дуплянкой и начал забавляться пегой бородой. Магазинник тревожно оглядел нахрапистого проходимца, который впивался в него тягучим взглядом и не просил, а приказывал идти на разговор. Внутри заныл страх. Вздохнув, лесник ещё подержал над корытом растопыренные пальцы, чтобы до конца стёк мёд. Он краткой глянул на лирника и сказал сыну: "Ты смотри, осторожненько впусти пчёл в дуплянку, а мы с Божьим человеком пойдём в хату". Был бы с кем идти? Чадо никак не могло понять такой причудотца и недовольно сжало губы и веки. "Тебя, вертопрах, не покропили черти зловонной водой". Нищий взглянул на стёпочку, словно на опалоумного. И у того от злости на лице появились пятна. Может вы, божий человек, пошли бы с нашей пасеки ко всем чертям или под гром